Ничего денег объяснять не стала, а молчание, как известно, знак согласия. Закончив все дела на кухне, Аля переоделась, поставила в сумку с твердым днищем прямоугольный контейнер с рыбой и поехала к Назару. «Машина есть?» — спросила Элеонора Николаевна, едва переступив порог его квартиры